глава двадцать А ластер у окна никак не шел у меня из головы пока меня вели в ту жуткую комнату за баром там сида крепко схватил меня а ирса взяла свою чайную чашку так бережно как в пору держать младенца затем поставила ее на длинный стол тот самый на котором лежала рубин к моему горлу подкатила тошнота рядом со столом горела единственная масляная лампа а с ней соседствовала коллекция мрачных диковинок, которые я в прошлый раз не заметила. Полки были уставлены бутылочками, склянками с настоями, жестянками и стеклянными банками, полными крошечных костей. Были тут и ножи, и перья, и пряди человеческих волос, зубы. На книге, залитой воском, покоился маленький птичий череп. Блестящий пузырек с ртутного цвета был подписан как «девичьи слезы и стоял рядышком с другими сосудами с названиями разных эмоций на этикетках. К примеру, «Скорь пили сожаление». В самом конце виднелась огромная полка с глазами. Мои ноги вмиг сделались ватными. Половина полки была забита стеклянными глазами всех цветов и размеров. Половина — фарфоровыми тусклыми глазными яблоками, глядящими в пустоту. Каждый глаз был неповторим. Каждый когда-то принадлежал кому-то. Рядом с фарфоровым глазом, расколотым надвое, явно позаимствованным у трупа, лежал отделочный молоток, покрытый фарфоровой пылью. Хилас вошел в тот самый момент, когда Ирса доставала свои хирургические инструменты. «Но как там снаружи дела?» — спросила она его. «Сплошной бардак», — ответил Хилас. «Интересно, что он имел в виду?» Ирса кивнула. «Сидо, встань у двери, ведущей в бар. Проследи, чтобы никто к нам не пробрался». Великан выпустил меня, и я пошатнулась. При звуке его шагов в углу что-то затрепетало, то была крохотная золотая птичка в клетке. «Что она тут делает?» Ирса показала мне кусочек фарфора, худенький пальчик, куда изящнее моих. Хоть раз начнешь артачиться, и я его сломаю. Сама увидишь, что будет дальше. Она покосилась на мою сестру. А Ластер сказал, что ей пальцы дверью отсекло. Как жаль, что не я их отрезала. Ирса скривила губы в ухмылке. Меня переполняла ярость. Ирса взяла с нижней полки моток черных ниток и положила его рядом с окровавленными щипцами, ложкой, ножом и свечой. Взмахнула рукой над чайной чашкой, и в ней закружился молочно-белый водоворот. Стройка дыма кремового цвета коснулась ее пальца. Ирса легко ударила по ней, и та исчезла. Зося скрикнула и забилась о прутье клетки. Я вонзила ногти в ладони так глубоко, что остались следы в форме полумесяцев. «Думаете, что помогаете Метардотелю? Но на деле вы просто проклятие для этого мира и ничего больше!» Мои слова заметно ободрили Ирсу. Она принялась довольно напевать, зажигая свечу синеватым пламенем, а потом неспешно подняла нож, поднесла его к огоньку и стала накалять, пока края металла не окрасились алым. «Живо на стол», — приказала она мне, взмахнув тонким ножом. «Давай, давай». Стол был заляпан воском и засохшей кровью. Ноги у меня предательски задрожали. Я не смогла бы взобраться на стол, даже если бы захотела. «Что ж, ладно». Ирса пожала плечами. «Не беда. Хилас, будь так любезен. Помоги мне». Будь мой желудок полон в эти минуты, меня непременно вывернуло бы наизнанку. Не успел Хилас сделать и шага в мою сторону, как дверь распахнулась. На пороге стояла мадам Дерев со все тем же сливовым париком на голове. Рядом с ней возвышался Сидо. Ирса обернулась к пришедшим. «Сейчас-то в чем дело?» Аластер зовет, «Он наверху. У нас ЧП». «Какое? Выкладывай». У дверей снаружи собралась толпа. Гости спешат на улицу. Монарх уже отправил нам своего посла. «А что случилось?» Спросила я. Дариф перевела взгляд на меня. «Ты что, не слышала?» «Мы прибыли в Шампелье». У меня перехватило дыхание. «Кор». На глаза навернулись слезы. Я прикоснулась к губам, они опухли. Кор пожертвовал всем, что ему даровал Аластер. У меня сжалось сердце. Он пошел на это ради нас всех. Надо разыскать даму с портрета. «Стереги девчонку. Я вернусь сразу же, как смогу». Рявкнула Ирса Хиласу и пулей выскочила из комнаты вместе с Дерев и Сидо. Хилас перетасовал свои карты, окружив меня незримым барьером. Как жаль, подумала я, что нельзя уговорить его уйти с той же легкостью, с какой он мешает свою колоду. Хилас избегал моего взгляда, а я внимательно осматривалась в его лицо. Может, это мне только показалось, но внутри его словно бы шла какая-то борьба. Скорее всего, он по-прежнему не питал ко мне особой благосклонности, но я надеялась, что и до ненависти дело не дошло. Очевидно, что когда Аластер угрожал Фригге, У Хиласа не хватило силы ее спасти. Я своими глазами видела его страх. Он не слишком-то отличался от моего собственного. Я по себе знала, на какие жертвы готов человек, лишь бы только оградить от бед ближних. В авиарии Хилас искренне испугался, что Фрегги грозит беда. Я понимала. Теперь он стоит рядом со мной вовсе не потому, что ему в радость прислуживать Аластеру». Наверняка и он заметил, что мы с ним в похожем положении, что нас связывает тревога за сестер. Если это и впрямь было так, то цели у нас с ботаником были общие. Кор не просто так нас сюда переместил. С трудом пряча тревогу, сказала я. Я была готова к тому, что ботаник уйдёт и запрёт меня в комнате, но тот лишь навострил уши. Насколько я знаю, в этом городе есть женщина, чьи знания... «Могут нам помочь». «В чем помочь?» Я не стала упоминать о кольце. Сказала только «Возможно, ей кое-что известно о контрактах, о том, как их расторгнуть. Тогда ты сможешь освободиться сам и помочь сестре. Но сперва придется меня выпустить». Когда он скинул серебристую бровь, я добавила «Прошу тебя». Руки у меня заледенели. Я начала растирать их, лишь бы отвлечься от молчания Хоть чем-то себя занять. Я не знала, что еще сказать. Но была готова молить о помощи. Тут уже было не до гордости. «А что, если бы все было наоборот?» — продолжила я. «Если бы Фригга была птицей, и тебе представился бы шанс ее спасти, ты бы им воспользовался?» «Прошу, выпусти меня!» — просила я всей душой. «Мы же так похожи!» Хелас помолчал еще несколько секунд, а потом широко распахнул дверь передо мной фрига рассказала мне как ты помогла ей в авиарии солгала ради нее хотя могла этого не делать если бы не ты он шумно выдохнул через нос считай что мы в расчете он согласен мне помочь по коридору пронеслись голоса, но я не спешила к выходу чего ты ждешь спросил хилас я осторожно взяла фарфоровый пальчик зоси И спрятала в карман юбки рядом с космолябией, шагнула к клетке. Хилас изумленно хмыкнул. Странно, что кор связался с такой дурочкой. Я ее не брошу. Ты десяти кварталов не пройдешь с такой ношей, да и потом вам обеим нужно вернуться до полуночи. Я пропустила его замечание мимо ушей и нагнулась за клеткой. Хилас проворчал, достал из колоды карту и положил ее на кончики пальцев. Я испугалась. что сейчас он метнет ее мне в горло. Но он подошел к клетке и положил ее поверх металлических прутьев. Тут же развернулись бумажные листья и оплели всю клетку. Так вы хотя бы сможете пересечь фойе незаметно. Я распрямилась, удивленная тем, что Хилас вообще что-то для нас сделал. Отодвинув в сторонку белый лист, я погладила Зосину шею. «Сиди тихонечко», — попросила я в надежде, что она поймет. Несмотря на свое птичье обличье, она устроилась поудобнее и спрятала голову под крылышком. Хиласа сделала мне знак следовать за ним. Пойдем, другого шанса уже не будет». Я подняла клетку, оплетенную белыми листьями. «Я готова». «Отлично. Как только метрдотель обнаружит, что ты пропала, он отправит кого-нибудь тебя искать. Чтобы ты там не решила, советую затаиться на самой окраине города пока не придумаешь, что делать дальше. К счастью, полночь пробила всего час назад, у тебя есть целых 23 часа до отправления». Я поспешила по коридору. У двери в кабинет Аластера я притормозила, чтобы подергать дверь, но та, разумеется, оказалась заперта. Я крепко прижала Зосю к груди, и тут меня поразила новая мысль. «Что такое?» — спросил Хилас. «Как же я выйду в главные двери с клеткой в руках? С этим я разберусь. Спрячься поблизости и жди моего трюка. Потом как можно скорее выходи». «А что за трюк?» Он взмахнул картами, и в его глазах вспыхнул лукавый огонек. «Если ты и впрямь так умна, как я думаю, ты сама все поймешь. Фойе хватил хаос. Несмотря на поздний час, гости не спешили по номерам, Они всё судачили о городе, ждавшем за дверью. На окошках воспроизводились чарующие виды. Гирлянды газовых фонарей, ночное небо с розоватыми звездами, а из лунного окна, должно быть, открывались и вовсе бесподобные картины. Эта мысль заставила судорожно обвести взглядом толпу, но кора нигде не было видно. «С ним все будет хорошо», — твердила я себе. «А если нет...» об этом не хотелось думать, как и о том, что это будет значить. Меня утешало лишь то, что мы прибыли в шампелье и все благодаря ему. В одном из углов фае стояла ластер и энергично жестикулировал группки швейцаров. Хиласа зашел на сцену, как это обычно делал кор. На нем не было знаменитого плаща манифика, но это никого не смутило, ведь ботаник собрался устроить представление. Его серебристые волосы взметнулись. Он выбросил шесть алых карт, и те зависли над сценой полукругом. Гости собрались неподалеку, но приблизиться никто не осмелился. При виде хиласа Аластер распрямился. В его глазах появился стальной блеск. Он внимательно осмотрел комнату. Я спряталась за апельсиновым деревом, пока он меня не заметил. Что там подумал Аластер, не имело значения. Стоило ботанику скинуть руки в воздух, как толпа гостей взяла его в плотное кольцо. Метардотели оттеснили к самой дальней стене, и вскоре он пропал из виду. Пришло время покинуть отель. Карты замерли, и все притихли. В фойе воцарилась такая тишина, что без труда можно было различить дыхание. Хилас с посмотрел посмотрела в мою сторону и поднёс ладонь к колбу, то ли приветствуя гостей, то ли подавая мне сигнал. Потом щелкнул пальцами, приоткрыл рот и взревел. Две сотни гостей одновременно опустили взгляды. «Нет, это точно диверсия», — подумалось мне. Я как зачарованная уставилась на карты, которые вдруг отрастили корни. Корни точно змеи поползли вниз, пробивая мраморный пол, будто травинки, в весеннюю землю. А когда корни схватились... Вверх поднялись бледные росточки, вскоре обернувшиеся бумажными стеблями, высокими, до самого потолка. Они оплели люстры и расцвели алыми сердцами, превратив фойе в настоящий сад. Толпа шумно зааплодировала. Только тогда я выскользнула через главный вход, прихватив клетку с Зосей.